Безглютеновая пища: дань моде или решение проблемы? Глютены это группа, куда входят сотни белков, в частности глютенин и глиадин. Они содержатся, например, в пшенице, ржи и ячмене. Смешанные с водой, они образуют клейковину, которая делает тесто эластичным и заставляет его подниматься, а выпечка становится пышной и воздушной. Безглютеновые продукты обосновались на прилавках супермаркетов, в меню кафе и ресторанов. И не поверите, их можно найти на кухне каждого пятого здорового взрослого человека. Однако существует ли на самом деле не связанная с целиакией чувствительность к глютену, или это очередная причуда? Примерно 1% жителей Великобритании страдают целиакией, аутоиммунным заболеванием, которое проявляется с рождения у чувствительных к глютену людей. Помните, уникальные гены гистосовместимости, например, определённые гаплотипы HLA, известные как гетродимеры DQ2 и DQ8, означают, что иммунная система иначе взаимодействует с пептидами глютена, причём не в хорошем смысле. Она активирует свою армию, возглавляемую Т-клетками, которые высвобождают множество воспалительных цитокинов и начинают работать над повреждениями слизистой оболочки кишечника. А при целиакии употребление глютена как раз и приводит к повреждению слизистой оболочки тонкого кишечника, и как следствие, к диарее, вздутию живота, усталости, анемии и нарушению всасывания других питательных веществ. могут быть затронуты и иные органы при целиакии употребление глютена затрагивает не только отдельные органы, но и целые системы в организме классическая диагностика целиакии включает в себя анализ крови на антитела и биопсию кишечника поскольку необходимо проверить степень и выраженность воспаления и повреждения его слизистой оболочки Целиакия это хроническое заболевание, и единственным средством лечения пока служит безглютеновая диета. При каждом повторном введении глютена иммунная система провоцирует аутоагрессию, поражая клетки слизистой кишечника. Даже крошка пищи с глютеном сильно повредит стенки кишечника и может спровоцировать развитие рака. Целиакия, к примеру, может привести к развитию так называемой «малт-лимфомы» — опухоли лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками. Есть ли причины не отказываться от глютена? Миллионам людей, которым поставлен диагноз целиакия, таким как я, безглютеновую диету нужно соблюдать всю жизнь. Но и без подобного диагноза многие связывают проблемы со здоровьем с употреблением глютена. Они страдают от так называемой нецелиакинной чувствительности к глютену, о возможном существовании которой впервые заговорили 20 лет назад. Однако новые исследования так и не дали никакой прочной доказательной базы. В настоящее время нет никаких данных о специфической реакции на глютен. По-прежнему считается, что причина расстройства пищеварения в этих исследованиях была психологической. Это так называемый эффект ноцебо вера в то, что когда мы что-то принимаем или съедаем, нам становится хуже. Предположение о влиянии глютена вне классической связи с целиакией или привычной аллергией на пшеницу остаётся предметом споров. Большинство современных данных указывают на существование этой проблемы у крайне небольшого числа людей. И, конечно, это далеко не те, кто скупает безглютеновые продукты. Ассортимент безглютеновых продуктов на прилавках неизменно растёт. К сожалению, нет достоверного анализа или биомаркера, определяющего чувствительность к глютену, которая не связана с целиакией. Здесь учёные пока не пришли к единому мнению. Но есть ли какая-то опасность в том, что это вещество совсем удаляется из рациона? Для многих нецелиакийная чувствительность к глютену на поверку оказывается реакцией на другие компоненты глютен-содержащих продуктов, например, на фруктан, полимер фруктозы Фудмэп в хлебе, вызывающий вздутие живота при брожении, или на пищевые добавки и консерванты. Так совпало, что исключая глютен, мы также удаляем из рациона и фруктаны. И это даёт основание полагать, что безглютеновая диета работает. Если вы подозреваете у себя непереносимость глютена, помните, что качественный и количественный состав кишечной микрофлоры, ответственной за переработку пшеницы, также может быть виновником ваших бед. Именно поэтому лучше начать не с полного исключения глютена, это только ухудшит ситуацию, а с оздоровления кишечника. И многое зависит от того, чем вы будете заменять глютен, содержащие продукты. Качественной пищей, где этого компонента нет от природы, безглютеновые злаки, фрукты и овощи, или рафинированными и обработанными зато безглютеновыми тортами, печеньем и хлебом. Влияние безглютеновой диеты на организм с точки зрения дефицита питательных веществ изучалось мало. Но неоправданный и необдуманный переход на неё может вызвать проблемы со здоровьем, поскольку безглютеновые зерновые продукты содержат меньше основных микроэлементов и клетчатки. При этом недавние исследования показали, что у здоровых взрослых людей, исключивших глютен из рациона, происходят существенные изменения микробиома, а иммунные клетки хуже реагируют на инфекции. Я уже писала о стрессе, вызванном заключением в пищевую тюрьму. Учитывая, что повышенная чувствительность к этой группе белков, диагностированная целиакии довольно редка, не следует советовать такую диету всем, потому что это может привести к гораздо худшим последствиям, нежели миме непереносимость глютена. Так что в следующий раз, когда увидите упаковку с надписью без глютена, подумайте дважды прежде чем купить продукт. Конечно, если вы не больны целиакией. Питание иммунной системы, результат метаболизма. Метаболизм это набор жизнеобеспечивающих химических реакций, которые преобразуют макроэлементы, содержащиеся в пище, в энергию. Но питаемся мы часто неправильно и даже нерегулярно. Допустим, 3 раза в день, а энергию расходуем непрерывно. И колебания затрачиваемой энергии не имеют ничего общего с приёмами пищи. Организм сформировал непростую систему сохранения избытка макроэлементов для последующего использования. А поскольку работа иммунной системы зависит от метаболизма, эволюционно выработаны и довольно сложные механизмы определения доступности каждого макроэлемента. В наши дни всё чаще исследуется иммунный метаболизм, то есть связь метаболизма с поведением и функцией иммунных клеток. У здоровых людей иммунная система обычно находится в спокойном состоянии, то есть всё время на чеку, но не активно. Когда наступает время атаковать болезнь, иммунные клетки ускоряют метаболизм, поглощая больше питательных веществ, которые необходимы для производства защитных белков, таких как цитокины и антитела. Учёные давно признали, что проблемы с обменом веществ связаны с воспалением. А некоторые воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит и другие аутоиммунные болезни, с метаболизмом Это означает, что слишком большое или слишком малое количество того или иного макроэлемента довольно сильно сказывается на иммунитете. Пока проведено очень мало исследований, изучающих влияние пищи с различным составом макроэлементов на иммунитет, но кое-какие мысли у учёных уже есть. Мы знаем, что иммунные клетки переключаются между источниками метаболического топлива, жирами и углеводами, в зависимости от того, что они делают. Когда организм справляется с простудой или лихорадкой, ему нужна энергия для поддержания армии, которая будет бороться с инфекцией. Это повышает потребность в глюкозе, продукте распада углеводов. И воспаление активно способствует её доступности. При этом жир, предпочтительное топливо для медленного сжигания, питает наши иммунные клетки в режиме ожидания. Само собой разумеется, что когда иммунная система решает, следует ли вызывать воспалительную реакцию и если да, то какой силы, ей приходится распознавать доступные источники топлива. Проблема в том, что это новая область исследования, и специалисты всё ещё пытаются выяснить, как изменить рацион, чтобы отключить произвольную воспалительную реакцию. Можем ли мы повернуть течение болезни, откорректировав состав макронутриентов или вообще исключив какой-то из них? Накормите простуду, уморите голодом лихорадку. Много веков назад считалось, что простудные заболевания вызваны перепадами температуры тела. И если больше есть, то температура поднимется, и тогда простуда пройдёт. Рекомендация голодать при лихорадке возникла из того же убеждения. Еда активизирует желудочно-кишечную систему и повышает градус тела, тем самым отрицательно воздействуя на организм, когда он и так страдает от высокой температуры. При лихорадке уменьшается функциональная активность пищеварительной системы, что характеризуется сокращением как моторной, так и ферментной активности, а также снижением всасывания питательных веществ. И поэтому требуется диетическая разгрузка или кратковременное голодание. Но необходимо помнить, что при этом важно получать достаточное количество жидкости. Есть ли этому какое-то научное объяснение? И да, и нет. Всё зависит от причины лихорадки и от того, что мы едим. Большинство при температуре вообще не испытывают голода, потому что когда человек по-настоящему болен, например, из-за высокой температуры, не может встать с постели, аппетит естественным образом подавляется. Это один из тех случаев болезненного поведения, о котором мы говорили в главе 5. Я объясняла, что энергия нам нужна для поддержания иммунитета, пока он борется с губительной инфекцией. Так почему же тогда из-за болезни мы теряем аппетит? У многих людей во время болезни аппетит снижается естественным образом, и важно руководствоваться здравым смыслом, ограничивая себя в пище. Это защитный механизм. Отсутствие желаний есть во время лихорадки направлено на то, чтобы ограничить воспалительные реакции, прежде чем они причинят нашим тканям слишком много вреда при попытке справиться с инфекцией. Однако, как я уже сказала, всё зависит от типа заболевания. При инфекциях лёгкой степени тяжести, например, при риновирусе, который протекает с относительно невысокой температурой, употребление углеводов полезно. Накормите простуду. Чрезмерное поглощение углеводов во время сильной фебрильной лихорадки, скажем, при бактериальных инфекциях, вбрасывает слишком много топлива в очаг воспаления, ухудшая симптомы, уморителей лихорадку голодом. Система пищеварения становится объектом воздействия патогенных факторов лихорадки. Подавляется образование поджелудочной железой пищеварительных ферментов и печенью желчи. нарушается всасывание и усвоение компонентов пищи. Таким образом, усугубляется течение заболевания, поскольку к лихорадке добавляются такие симптомы, как вздутие живота, расстройство стула, тошнота и рвота. Вот так и объясняется с научной точки зрения выражение уморитель хорадку голодом. Таким образом, понимая, с какой инфекцией мы столкнулись, можно найти простые способы выздороветь быстрее. Я не предлагаю вам налегать на еду в следующий раз, когда вы простудитесь, или умирать с голоду, если у вас слишком высокая температура. Прежде чем мы сможем обобщить эти открытия, нужно узнать ещё очень многое. Но учёные подчёркивают, что сама пища может сильно повлиять на работу иммунитета. Паститься или пировать. Кажется, что идея голодания появилась недавно и сейчас набирает популярность. Но с точки зрения науки в ограничении калорий с целью оздоровления организма нет ничего нового. Приём пищи это активное время для организма с точки зрения метаболизма. Одновременно усиливается и деятельность иммунитета. Когда мы едим, то не просто поглощаем питательные вещества, а запускаем иммунную систему, чтобы вызвать переходную воспалительную реакцию. Это означает, что даже сам акт приёма пищи вызывает определённую степень воспаления. Окислители и свободные радикалы, образующиеся при метаболизме съеденного, активируют воспалительные генные пути. особенно если мы поглощаем высококалорийные продукты или просто едим всё время, создавая метаболический затор. Кроме того, в течение примерно 4 часов после каждого приёма пищи проявляется синдром повышенной кишечной проницаемости, что заставляет кишечные микробы и их компоненты просачиваться в кровоток, постепенно вызывая воспаление иммунной системы, спровоцированное в основном активацией инфламасомы. Постпрандиальное воспаление, то есть возникающее после еды, это нормальное временное явление. Богатый клетчаткой и насыщенный фитонутриентами рацион укрепляет противомикробный барьер, и периоды без еды между приёмами пищи усиливают его. А вот калорийная пища, частые перекусы, избыток фруктозы и жирного, особенно насыщенных жиров, могут быть опасны. И если такое воздействие на организм повторяется, со временем вред здоровью усугубляется. Голодание бывает разным. До того, как голодание стало массовой тенденцией, существовало такое понятие, как ограничение калорийности или уменьшение необходимых калорий на 60-70% в день без учёта времени приёма пищи. Ещё в 1930-е годы учёные доказали, что крысы, рацион которых урезан, живут в два раза дольше других. В последующие десятилетия подобные результаты наблюдались и на примере других животных — от мышей до рыб и собак. Ещё в самом начале карьеры я посещала много научных конференций и видела презентации о преимуществах ограничения калорийности для омоложения организма и помощи при всех видах возрастных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет. Даже на примере лабораторных крыс видно, что этот приём урезания энергоёмкости продуктов примерно на 40% без недоедания или дефицита микроэлементов не только продлевает жизнь, но и замедляет почти все возрастные изменения иммунной функции и снижает риск различных заболеваний. Некоторые исследования предполагают, что снижение калорийности благотворно сказывается и на здоровье человека. Но необходимы дополнительные исследования, прежде чем мы поймём долгосрочные последствия. В настоящее время нет данных о взаимосвязи между этим подходом и долголетием. Голодание пришло на смену ограничению калорийности. В 1940-х годах исследователи начали испытывать на животных воздействие голода. К своему удивлению, они обнаружили, что те живут значительно дольше и реже болеют раком. По крайней мере, на основании эксперимента кажется, что ничего не есть лучше для здоровья, чем есть меньше. Но не кажется ли вам, что это слишком красиво, чтобы быть правдой? Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, приносят ли голодание или ограничение калорийности рациона реальную пользу для иммунитета, здоровья и увеличивает ли продолжительность жизни. Можно ли считать полученные результаты итогом потребления меньшего количества калорий или результатом приёма пищи в определённые временные промежутки? Из того, что мы знаем, следует, что любая форма ограничения калорийности должна практиковаться в течение длительных периодов, чтобы действительно запустить процессы продлевающие жизнь. И влияет ли на ситуацию то, что мы едим и когда? Пока наука разбирается в деталях, популярность голодания показывает, что все виды ограничения калорийности применяются с различными вариациями того, когда мы едим и сколько. Голодание на воде предполагает, что человек не ест вообще, причём обычно дольше 48 часов, или серьёзно ограничивает пищу в определённое время дня, недели или месяца. Дополнительный эффект потребление меньшего количества калорий, потому что мы ограничиваем время регулярных приёмов пищи. При интервальном голодании ИГ больше внимания уделяется тому, когда мы едим, чем тому, что именно. Например, можно есть один раз в день, то есть в сутки, а остальное время голодать. Питание, ограниченное по времени, тоже один из способов голодания. При этом все приёмы пищи и перекусы находятся в определённом временном окне. Этот период может варьироваться от 12-часового промежутка до популярного метода 16 на 8. 16 часов вы проводите без еды, а все приёмы пищи вписываете в 8-часовое окно. Такой способ организации питания на основе суточных биоритмов исходит из идеи, что есть определённый ритм метаболизма. Если вы помните из главы четвёртой, еда это некий датчик, который помогает настраивать наши биологические часы. Растущее число исследований говорит о том, что организм функционирует оптимально, когда пищевые привычки согласованы с естественным 24-часовым циклом. Кишечник работает по определённым часам, регулирующим ежедневные приливы и отливы ферментов, поглощение питательных веществ и вывод отходов. Скопище триллионов бактерий, составляющих нашу микробиоту, также живёт по суточному ритму. Интересно, но получается, что ключевая функция иммунной системы напрямую зависит не только от того, что и сколько мы едим, но и от того, когда именно. Действительно ли голодание полезно для здоровья? На протяжении всей истории развития человечества процесс поиска пищи был непредсказуем. В результате выработалось довольно много механизмов компенсации, которые помогают организму функционировать, несмотря на длинные голодные периоды. Поскольку пищевое изобилие было скорее исключением, нежели правилом, наш организм в современных реалиях не понимает, откуда оно берётся и как всё это переработать. Это отчасти объясняет, почему ожирение становится мировой проблемой, потому что пищевая среда изменилась. До сих пор голодание несомненно служит потенциально мощным экспериментальным инструментом, но как именно оно работает, до конца не ясно. Большинство исследований сосредоточено на аспекте голодания для похудения. Легче не доедать, когда есть возможность есть меньше. Но недавно появились совершенно сенсационные новости о свойствах голодания как способе контролировать воспаление и укрепить иммунитет. СМИ сообщают, что так можно регенерировать целые органы, поражённые аутоиммунными заболеваниями. Так что же скрывается за этими заголовками? Отсутствие пищи стресс для организма. Как вы уже поняли, стресс способствует возникновению защитных реакций. Ограничение калорий активизирует гены, направляющие клетки на сохранение ресурсов. В режиме голода клетки приостанавливают рост и деление. Они повышают регуляцию белков, которые помогают им противостоять болезням и дальнейшему стрессу. И вынуждены прибегать к своего рода самоудалению или аутофагии. Этот процесс очистки от мёртвого или токсичного клеточного вещества и восстановления и переработки повреждённых компонентов позволяет избавиться от старых, изношенных иммунных зомби-клеток, которые с большей вероятностью начнут вредить организму. Когда вы голодаете, система пытается сэкономить энергию. повреждённые или старые клетки гораздо легче поддаются переработке, что становится одним из механизмов, благодаря которым голодание приносит пользу нашему здоровью самое приятное, что после голодания моментально начинается выработка свежих иммунных клеток из костного мозга, заменяющих повреждённые в подобном экспериментальном режиме цикл голодания как бы перезапускают иммунную систему, восстанавливая её работу Неспособность регулярно проделывать подобные трюки связана с аутоиммунными заболеваниями и раком. Но не волнуйтесь, голодание не единственный способ вынести мусор из организма. Сон и физические упражнения тоже этому содействуют. Некоторые исследования связывают голодание с улучшением иммунной функции. Аутофагия также играет большую роль в управлении различными аспектами иммунитета и его способностью обнаруживать инфекции и справляться с ними. Это сводит к минимуму число появляющихся с возрастом зомби-клеток, с которыми вы познакомились в главе 2, и уменьшает нежелательное воспаление. У людей, принимающих пищу один раз в день, наблюдалось снижение противоаутоиммунных Т-хелперов 17, что даёт надежду тем, что… У кого есть такие заболевания. НК-клетки, отслеживающие рак, по-видимому, при этом тоже лучше ищут опухолевые клетки. Недавно стало известно, что ограничение калорийности через день облегчает симптомы проявления астмы. Как бы то ни было, голодание в той или иной форме восстанавливает нарушения иммунной системы. Здесь скрыт огромный потенциал, поскольку появился шанс вылечить аутоиммунные заболевания и, возможно, даже некоторые виды рака. Однако, несмотря на обнадеживающие данные, результаты исследований очень разнятся. Некоторые показали негативное воздействие аутофагии при аутоиммунных заболеваниях. При ревматоидном артрите активация аутофагии усиливает провоспалительные сигналы, способствуя разрушению архитектуры сустава. Точно так же нарушение регуляции аутофагического ответа было связано с волчанкой и болезнью Крона. Аутофагия это сложный процесс. Мы не знаем точно, когда она происходит и где, и все ли клетки подвергаются аутофагии одновременно. Не существует адекватного способа это измерить. Поскольку большинство исследований проводилось в условиях лабораторий и на животных, от дрожжевых клеток до приматов, итоги не обязательно верны для человека. Истинное голодание запускает механизмы выживания у мелких млекопитающих с короткой продолжительностью жизни. Но для людей это может быть не совсем так. Тёмная сторона голодания. В то время как наука пытается разобраться с этими причудами, вас может увлечь непрекращающийся поток историй в поддержку голодания. Однако следует помнить, что временный отказ от еды способен привести к ряду серьёзных проблем, таких как потеря мышечной массы, камни в желчном пузыре, остеопороз, гормональный дисбаланс. в том числе нарушения в работе щитовидной железы. Также не стоит забывать, что нужно прерывать голодание при переутомлении, снижении толерантности к физической нагрузке, не говоря уже о бессоннице и психологических сложностях. Исследования показали, что полное голодание в течение 48 часов ухудшает работу парасимпатической нервной системы и одновременно активирует симпатический стресс, высвобождая огромное количество гормона стресса кортизола, о котором мы уже говорили. Если вы и так подвержены большим нагрузкам, можно заранее утверждать, что стресс в виде голодания окажет отрицательное влияние на ваш организм. Эксперименты показали, что радикальное ограничение рациона ослабляет иммунную систему и даже сокращает продолжительность жизни. Интересное исследование, проведённое на заражённых сальмонеллой плодовых мушках, показало, что те, кто получал половину обычного рациона, жили почти в 2 раза дольше своих собратьев, питающихся по полной программе. Но при заражении листерией Бактерии, поражающие пищеварительную систему, мухи с ограниченным рационом умирали всего через 4 дня, а те, кто питался нормально, через 6 или 7. Это должно насторожить тех, кто надеется прожить дольше, питаясь меньше. Но если вы, как и я, любитель проводить эксперименты на себе и хотите попробовать, можно начать с употребления необходимых калорий в течение определённого временного окна. Разные режимы питания. Если вы стремитесь переосмыслить свои пищевые привычки и перейти на более здоровый рацион, нужно перестать рассматривать отдельно продукты и питательные вещества. Почему? Разумеется, сегодня связанные с питанием болезни совсем не те, что раньше. Цинга и рахит, причины которых служит дефицит питательных веществ, уже не так распространены. На смену им пришли переедание и последствия рациона, лишённого клетчатки и фитонутриентов. Именно они сейчас виновники хронических болезней. Один из лучших инструментов, имеющих отношение к здоровому питанию, возможность охватить режим питания в целом, не фокусируясь на конкретных веществах. В конце концов мы редко едим питательные вещества по отдельности, поскольку пища это их сочетание, а не просто набор макро- и микроэлементов. Таким образом, нужно не жёстко ограничивать себя или исключать из рациона какие-то группы продуктов, а рассматривать совокупность еды и напитков с точки зрения удовлетворения потребности в питательных веществах, в основном за счёт полезных продуктов. Однако у еды есть ещё структура и текстура, социальные и культурные аспекты, экологический и политический подтекст. В совокупности всё это влияет на то, когда мы едим, сколько и как организм воспринимает пищу. Откуда взялся американский рацион? Популярная сейчас в западных странах модель питания, которую часто называют стандартным американским рационом, в результате глобализации постепенно распространяется по всему миру. Но современный образ жизни меняется, и вместе с ним трансформируется отношение к американскому рациону. Всё больше внимания привлекает то, что он способствует росту заболеваний, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Как правило, он характеризуется высокой энергетической ценностью, калорийностью, большим количеством насыщенных жиров из жирного домашнего и переработанного мяса, наличием очищенных круп, сахара, алкоголя и соли. Он также предполагает низкое содержание фруктов, овощей и клетчатки. Стандартная американская модель питания сильно зависит от социально-экономического статуса. Это серьёзная проблема, которая выходит за рамки этой аудиокниги, но заслуживает краткого упоминания. Мы склоняемся к американскому рациону, поскольку в последние несколько десятилетий наша жизнь стала более сидячей, а мы сами превратились в очень занятых и напряжённых В рамках этого сдвига в культуре мы наблюдаем постепенное нарастание проблем со здоровьем. И это лишь не раз говорит о том, что обусловленные образом жизни заболевания имеют длительный инкубационный период. В западном рационе источником калорий часто служат обработанные продукты. Пока определение обработанной пищи довольно спорное. Почти все продукты питания в магазинах подвергаются той или иной обработке, пастеризуются, упаковываются в вакуум, варятся, замораживаются, обогащаются и смешиваются с консервантами и усилителями вкуса. Некоторые из этих процессов меняют питательные свойства пищи. Минимально обработанные продукты: замороженные, высушенные, приготовленные или упакованные в вакуум без добавления сахара, соли или масла. Сегодня более 50% продуктов питания, которые продаются в Великобритании, считаются ультраобработанными, то есть готовыми к употреблению и содержащими 5 или более добавок, красителей или стабилизаторов, в составе которых натрий, синтетические трансжиры и искусственные подсластители для улучшения вкуса и продления срока годности. Исследование национального рациона Великобритании показывает, что большинство из нас потребляют слишком много жира, соли и сахара, и мало кто ест 5 порций фруктов и овощей в день. Почему американский рацион так опасен? Известно, что у людей, употребляющих ультраобработанную пищу, здоровье более слабое, чем у тех, кто ест традиционные продукты. Однако теперь мы знаем также, что такой рацион ставит под удар работу иммунной системы и провоцирует развитие воспалительных заболеваний. Причины большинства болезней довольно сложны, но стандартный американский рацион ускоряет развитие и усугубляет симптомы заболеваний. Однако, несмотря на явную связь американского рациона с ухудшением здоровья, сложно определить, что именно не так в западной модели питания. Слишком жирно, очень сладко, чересчур солёно. Иммунная система реагирует на типичные продукты американского рациона так же, как и на бактериальную инфекцию, неконтролируемым воспалительным процессом. Рафинированные сладкие углеводы, насыщенные жиры и трансжиры, большое количество соли, все они, действуя как сигналы опасности, активируют инфламасому. приводят в движение воспалительные реакции и инициируют длительное возбуждение иммунной системы. Всё это способствует развитию проблем, так или иначе связанных с рационом, в частности, приводит к диабету и болезням сердца. А если подобная модель питания устойчива в течение долгого времени, то постоянно сохраняются и воспалительные процессы, и опасность заболевания. Ранее вы читали, что насыщенные жиры и трансжиры не полезны для иммунитета, равно как и слабый контроль уровня сахара в крови. Что касается соли, она необходима для нормальной работы организма, но ежедневную потребность в ней легко удовлетворить сбалансированным питанием. Проблема в том, что с ней очень просто переборщить, поскольку в современном рационе практически невозможно избежать соли. Недавнее исследование, охватившее 187 стран, показало, что только в шести из них нет превышения разумной нормы соли. Средний взрослый человек в Великобритании съедает около 8 г в день, что на 2 г больше рекомендуемого максимума. Исследования предоставили убедительные доказательства, что чрезмерное потребление соли провоцирует аутоиммунные заболевания и усиливает их тяжесть. У тех курильщиков, в чьем рационе соли больше рекомендованного количества, риск развития ревматоидного артрита повышается в разы. Также это ведёт к уничтожению защитной слизи кишечника, что не полезно для бактерий. Так что имеет смысл обратить внимание на то, сколько соли вы съедаете. Пища, которая входит в состав американского рациона, одновременно слишком сладкая, очень жирная и чересчур солёная. Но этим её недостатки не исчерпываются. В ней отсутствуют крайне важные для здоровья компоненты: фитонутриенты, клетчатка и омега-3 жирные кислоты. Воздействие пищевых добавок, в частности эмульгаторов, на кишечную микробиоту даёт основание предполагать, что повышенный риск воспалительных заболеваний, наблюдаемый при употреблении американского рациона, обусловлен дефицитом клетчатки, поскольку жизненно важным кишечным бактериям не хватает питания. И здесь проблема не ограничивается широко обсуждаемыми сахаром, солью и жиром. Основания для беспокойства дают ещё и наблюдения, показывающие, что вредные пищевые привычки влияют на потомство. Известно, что рацион матери сильно влияет на будущего ребёнка, вплоть до вкусовых предпочтений и склонности к определённой еде. И слишком вкусно Рецептура ультраобработанных продуктов бьёт прямо в центр удовольствия, поскольку содержит правильное количество соли, сахара и жира для оптимального воздействия на вкусовые рецепторы, чтобы мы испытывали блаженство. Человеческий организм в ходе эволюции научился отдавать предпочтение продуктам с приятным вкусом. Мозг отвечает наградой в виде эндорфинов. Он помнит, что мы сделали, чтобы получить эту награду, и заставляет нас хотеть сделать это снова. Текстура и вкус многих обработанных продуктов разработаны так, чтобы их можно было максимально быстро и легко съесть, что также сказывается на здоровье. При скором поглощении пищи мы получаем больше калорий, чем тратим, и это оказывается ключевым фактором увеличения веса. С калориями, как с весами. Чтобы поддерживать баланс, нужно потреблять из пищи столько же, сколько тратите при нормальной работе организма, повседневной деятельности и физической нагрузке. Питаясь по стандартной западной модели, легко переборщить с энергоёмкостью. Переедание тоже форма неправильного рациона. Бедные питательными веществами продукты дают калорий больше, чем требуется организму. Воздействие избыточного питания часто не ощущается несколько дней или недель, но обычно эффект накапливается долгие годы и по многим параметрам наносит вред иммунитету. При регулярном переедании возникает дисбаланс между потреблением и расходом энергии, который мы замечаем по мере нарастания веса. Клетки не знают, что делать со всей дополнительной энергией, которая к ним поступает, а также со избыточным объёмом отходов метаболизма, связанного с хроническим воспалением. Жировые клетки испытывают стресс, пытаясь справиться с излишком энергии. Они высвобождают воспалительные вещества, которые действуют как ложные сигналы тревоги и со временем заставляют иммунную систему снижать чувствительность к инфекции, одновременно создавая почву для медленного развития очага хронического воспаления. Это одна из причин, почему ожирение можно смело отнести к числу основных факторов снижения иммунитета. Что мы знаем о перекусах? 40 лет назад люди больше ели дома, причём готовили здоровые блюда. Был установлен распорядок дня: трёхразовое питание, большие и сытные порции в определённое обществом время. Перекусы отличались от того, какими они стали сейчас. Тогда ни в школах, ни на рабочих местах не было торговых автоматов, и лишь некоторые небольшие магазинчики торговали жареным фастфудом. Сейчас у нас мало времени готовить, зато к счастью, еда на каждом шагу. Мы едим на ходу, чтобы не умереть с голоду, при этом готовить нет необходимости. За последние десятилетия изменились факторы среды, определяющие наши пищевые привычки. Следуя за ними, трансформируется и еда. Она становится продуктом массового производства, в результате чего дешевеет. Её можно долго хранить и проще взять с собой. Она приятнее на вкус и удобнее в употреблении. Сюда же я отношу как бы здоровую еду, упакованную, но не полезную. Мы всё меньше и меньше связаны какими-либо правилами, предписывающими, что есть и когда. Выбор зависит только от наших желаний и капризов, ожиданий от еды, её доступности и этики. Предпочитая определённую пищу, мы сильнее осознаём последствия для здоровья. И несмотря на то, что в идеале хотели бы питаться 3 раза в день, это получается редко. При этом мы едим чаще, чем раньше, и, как правило, не соотносим приём пищи с определённым временем. Данные приложений для смартфонов подтверждают, что у нас неустойчивые модели питания, причём половина всех случаев определяются как перекусы. Многие до 16 часов в день находятся в состоянии сытости. Подобная изменчивая модель питания легко приводит к перееданию, нарушая ход метаболизма и вводя организм в состояние воспаления. Вероятно, мы забыли, что нормально иногда чувствовать себя немного голодным, и относимся теперь к этому как к патологии. Так что, возможно, стоит распределить всю еду на меньшее количество более сытных приёмов пищи и спросить себя, действительно ли нужен перекус. Конечно, перекус не всегда плох. Чувство сытости, которое сохраняется после еды, это важный фактор, удерживающий от переедания. Перекусы между приёмами пищи потенциально способствуют насыщению и удовлетворению ежедневных потребностей в еде. Для этого нужно есть продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и цельных злаков: орехи, йогурт, фрукты, овощи, сложные углеводы. Однако большинство из нас сейчас перекусывают солёными или сладкими калорийными продуктами с ярко выраженным вкусом, которые при этом бедны питательными веществами, а позиционируются как полезные. Таким образом, организм человека, который что-нибудь жуёт, почти постоянно находится в состоянии воспаления. Не пора ли перекусить? Родственники и друзья считают меня врагом перекусов. На самом деле, я стремлюсь к тому, чтобы люди прислушивались к себе. Вы голодны или вам скучно, или сам факт наличия рядом еды заставляет вас её хотеть? Вы чувствуете упадок сил? Последний приём пищи был достаточно плотным и сбалансированным или вы сознательно лишили себя этого, пытаясь быть хорошим? Обратная связь с телом. Есть ли у вас урчание в животе? Наблюдаете ли вы снижение концентрации? В идеале нужно поесть до того, как вас начнёт трясти и вы почувствуете резкое падение уровня сахара в крови. Несмотря на хорошо известные рекомендации организации здравоохранения, трудно справиться с желанием что-нибудь съесть, когда вокруг круглосуточно имеется какая-нибудь еда. Удобство — это прекрасно, но за него приходится платить. Ответственность за контроль над порциями лежит на нас, и нам ещё никогда не было так сложно регулировать количество пищи. Средиземноморская диета Средиземноморская диета Средиземноморская диета это традиционный стиль питания жителей Греции и Южной Италии. Само понятие появилось в 1960-е годы и было связано с анализом первых данных о здоровье населения и, как следствие, со стремлением снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенерации и рака. В меню, как правило, входит большое количество свежих фруктов и овощей, цельные крупы и оливковое масло. При этом мало насыщенных жиров. С тех пор средиземноморская диета стала предметом многочисленных тщательных исследований. О ней написано тысячи научных работ, и с полной уверенностью её можно считать самым изученным и в общем здоровым рационом. Есть доказательства тому, что этот рацион и подобный образ жизни помогают облегчить проявление хронических заболеваний и прожить дольше. Нет единого средиземноморского меню. Скорее, это несколько вариантов пищевых моделей 18 стран, расположенных на побережье Средиземного моря. Во всех этих странах жители включают в рацион продукты высокого качества и ограничивают переработанную пищу. Здесь предпочитают пищу, насыщенную питательными веществами. Фитонутриенты и клетчатка в большом количестве содержатся во фруктах и овощах, хлебе и других продуктах из цельного зерна и злаков, а также в бобах, орехах и семечках. Минимально обработанную еду. Изначально средиземноморская диета была рационом бедняков. И поэтому содержит местные сезонные свежие продукты, а также бобовые в качестве более дешёвого источника белка вместо мяса. Ограниченные сладости. Обычный ежедневный десерт это фрукты, а также сладости на основе орехов, мёда и оливкового масла. Правильные жиры. Основной источник жира, используемый для приготовления пищи оливковое масло. Другие источники полезных жиров поступают из моря. Общее потребление жиров умеренное. Умеренное потребление молочных продуктов, в основном сыра и йогурта. Белок. Мясо здесь встречается редко и в небольших количествах, поэтому обычный источник белка морепродукты с умеренным количеством рыбы. Травы и специи используются для придания вкуса пище. Пища против воспаления. Так же как нет одного конкретного продукта или питательного вещества, из-за которого стандартный американский рацион становится плохим, польза средиземноморской диеты определяется комплексным подходом к рациону. Всё дело именно в его составе, точнее в том, что в меню входят более качественные, насыщенные питательными веществами продукты, богатые фитонутриентами, клетчаткой, правильными жирами и ароматическими веществами. К тому же, все они обладают антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами, которые при ультраобработке пропадают. Большая часть научных работ по средиземноморской диете сосредоточена на обмене веществ и здоровье сердца. Согласно исследованиям, люди с сахарным диабетом второго типа при такой схеме питания лучше контролируют уровень сахара в крови. У них снижаются хронические факторы риска. Кроме того, у тех, кто подвержен риску развития диабета, улучшается здоровье. Даже лекарства от гипертонии работают эффективнее у тех, кто придерживается традиционной средиземноморской диеты. Она также защищает от некоторых проблем, связанных с хроническим неспецифическим воспалением, таких как рак и аутоиммунные заболевания. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, можно ли подобного эффекта достичь за пределами Средиземноморского региона. Эта диета по своей природе обладает противовоспалительными свойствами. Безусловно, она не единственная полезная для здоровья, но возможно, это одно из лучших средств профилактики и лечения растущего количества воспалительных и неинфекционных заболеваний. Gioia della tavola, радости трапезы. Основное внимание мы уделяли еде, но средиземноморский стиль питания бессмысленно рассматривать вне культурного аспекта, который практически невозможно воссоздать в другом месте. Поскольку у меня наполовину неаполитанские корни, я не понаслышке знаю, что такое Gioia della tavola. Семейные узы и баталии, драмы и праздники, а также общая радость, тепло и волшебство, окутывающие итальянскую трапезу. Всё это даёт время для правильного жевания и пищеварения, которые помогают предотвратить расстройства желудка от быстрого глотания пищи, как мы всё чаще поступаем при бешеном темпе современной жизни. Несмотря на культурное разнообразие рецептов, вкусовых сочетаний и ингредиентов, многие традиционные кухни мира основаны на фруктах, овощах, цельных злаках, бобовых, орехах, семечках, травах, специях, клетчатке и других растительных продуктах. Современная шотландская кухня знаменита совсем не тем, что она самая здоровая. Но частенько я вспоминаю о своих 90-летних бабушке и дедушке в Шотландии. Они начинают день с каши, сдобренной цельным холодным молоком. Обедают домашним супом из сезонных овощей и хлебом, а заканчивают день сытным ужином. При этом всегда находя повод побаловаться тортиком, а порой и крошечной порцией виски. И я не могу перестать думать, что главная причина их хорошего здоровья не в составе продуктов, которые они едят, а А больше в общем стиле размеренного регулярного питания, который ориентирован на ароматные блюда, содержащие фитонутриенты, клетчатку и здоровые жиры. Аромат отломанной горбушки это не просто признак свежего хлеба, это опыт целой жизни. Наша пища всего лишь часть многогранного набора решений, которые мы принимаем или кто-то принимает их за нас, относительно того, как жить и как себя вести. Традиционное поведение включает в себя огромное количество ценностей, которые делают кухню аспектом здорового образа жизни. В современном мире они стремительно исчезают, но средиземноморская кухня во всём её комплексе способна помочь их сохранить. Немного об алкоголе. В культуре питания многих стран вино употребляется в небольших количествах во время еды. Однако с точки зрения иммунитета регулярное употребление алкоголя плохо отражается на здоровье. Во-первых, иммунная система косвенно страдает из-за отрицательного влияния алкоголя на сон, количество и качество которого снижается. С точки зрения здоровья кишечника, спиртное также вредно. из бактериоз чаще встречается у тех, кто регулярно употребляет алкоголь, а крепкие спиртные напитки, например, джин, особенно вредны для кишечных бактерий. Однако было доказано, что красное вино увеличивает количество бактерий, которые, как известно, способствуют здоровью кишечника, одновременно уменьшая число вредных кишечных бактерий. Умеренное потребление красного вина в какой-то степени благотворно и для здоровья кишечных бактерий, потому что содержит фитонутриенты, в частности полифенолы. То, как организм реагирует на спиртное, зависит от нескольких факторов. На самом деле, именно иммунные клетки мозга ответственны за неуклюжее состояние, которое мы связываем с алкоголем. Удовольствие от одного бокала органического красного вина даст совершенно иной эффект, чем беспробудное поглощение крепких напитков на протяжении выходных. В то время как умеренное потребление алкоголя имеет преимущество для здоровья, большие объёмы спиртного приводят к серьёзным проблемам. Люди чрезмерно пьющие, как правило, подвергаются повышенному риску инфекционных заболеваний, дольше восстанавливаются после болезней и чаще имеют осложнения после операций. Употребление больших доз сказывается на работе внутренних органов, регулирующих работу иммунной системы, таких как печень, которые производят антибактериальные агенты, разрушающие клеточную стенку бактерий, а также естественные киллеры, которые участвуют в регуляции местного противоопухолевого иммунитета. Это отчасти объясняет, почему мы склонны болеть во время рождественских праздников или после особо буйных вечеринок на выходных. Если вы действительно страдаете хроническим заболеванием, алкоголь оказывает на организм кумулятивный эффект и усугубляет симптомы.